Страница 287. Пятое. Социально-политические и религиозные воззрения Аристофана. Энгельс назвал Аристофана ярко выраженным тенденциозным поэтом. Это сразу бросается в глаза в его произведениях. Но определить в точности мировоззрение Аристофана довольно трудно, так как, представляя все окружающие явления в шутливом виде, он часто ставит нас в тупик относительно подлинных своих взглядов. Общую тенденцию своих произведений он объясняет в парабазах, но и о многих вопросах приходится догадываться. Поэтому в суждениях об Аристофане среди ученых существуют серьезные разногласия. Страница 288 Сам Аристофан неоднократно указывал на высокие общественные задачи, которые он ставил перед собой. В лягушках, например, представлено, что Бог загробного мира Плутон от землю Исхила именно с той целью, чтобы он спасал государство добрыми мыслями и чтобы воспитывал неразумных. 1501 Т-1503 Уже во всадниках Аристофан прославлял величие и силу своего государства, обращаясь к местным богам-защитникам Афине и Посейдону 551-564 и 581-594. Полно патриотического чувства прославления устами хора своих отцов 565 570 Мы хотим прославить в песне наших доблестных отцов, ведь они вполне достойны были родины своей. В сухопутных ли сражениях или в море на судах всякий раз везде победой прославляли город наш. И никто из них, завидев пред собой рать врагов, не считал их, наполнялся дух их доблестью такой. В таком же духе прославляет Аристофан победу над персами и в осах, 1075-1090. Его идеалом является поколение марафонских бойцов Облака 986 всадники 1334. Он вспоминает подвиги и бескорыстие того времени, когда войском командовал благородный миронит женщины в народном собрании 303-308. «Сравни лягушки 1013-1017». Но прославляя так прошлые времена, он этим самым не отвергает настоящего, а только хочет исправить его недостатки. Наибольшей симпатией у него пользуются крестьянство, мелкие землевладельцы, граждане из класса зевгитов, которые несут всю тяжесть войны, составляя основное ядро войска. К этой категории принадлежит и хор ахарских угольщиков. Заскорузлые старики, дубовые, неподатливые, прямые марафонские бойцы, крепкие, как вяз. Ахарняне – 180, сравни – 696. Он ценит их трудолюбие, крепкую силу, твердый положительный характер, незаинтересованность в честолюбивых планах и рискованных предприятиях. Их созывает Хремил. чтобы поделиться с ними богатством. Богатство 223-226. Стоя на точке зрения этих людей, Аристофан ненавидит войну, которая нарушает их мирное благополучие, и тех деятелей, которые затевают войну. Теме мира он специально посвятил три комедии – «Похорняне», «Мир» и Лисистрата. Причиной войн Гермес в той же комедии называет коростолюбие и эгоизм некоторых деятелей, в том числе и Перикла, 606, а особенно деятелей в Спарте и на островах. Это все ложится тяжелым бременем более всего на крестьян, 625. Вину за бедствие, причиненное войной, Аристофан возлагает на демагогов, прежде всего на Клеона, самого выдающегося из них. Наиболее сильный удар против него направлен во всадниках. Всадники принадлежат к классу богатых людей. Однако они, как и крупные землевладельцы, заинтересованы в мире и составляют оппозицию против демагогов. Садники, образующие в комедии хор, выступают против Пафлагонца Клеона. Отсюда вовсе не следует, что точка зрения поэта совпадала с идеологией этой группы. Союз с ними только временный». Счастье простых земледельцев, которые могут вернуться к родному очагу и забыть невзгоды войны, Аристофан нарисовал идиллическими чертами в замечательной песне хора «В мире» 1127-1190, страница 289. В той же комедии Аристофан говорит о росте пагубного влияния демагогов. Когда сюда, то есть в город, собрался народ земледельцев, он не замечал, что его продают таким же образом, то есть из корыстных соображений, но оставшись без виноградных дрожжей и будучи любителем сушеных смокв, он стал глядеть на ораторов, а те, понимая, что бедняки ослабели и не имеют хлеба, стали гнать двузубыми кирками эту богиню, то есть богиню мира, которая много раз сама являлась из любви к нашей стране. А у союзников стали трясти тучных и богатых под предлогом того, что они будто бы сочувствуют брасиду спартанскому полководцу 632-640. От внимания поэта таким образом не ускользнуло противоречие между общественными группами, и он прямо указывает, что демагоги натравливают городскую бедноту на богатых. В мире Он образно представляет бога войны с огромной ступкой, в которой он толчет людей, причем пестиками ему служат злобные зачинщики и вдохновители войны. Клеон в Афинах и бросит в Спарте. Тригей с удовлетворением слышит, что оба они погибли, и это сулит ему надежду на мир. 259-286 Но что же так разделяет воюющих? Неужели нельзя договориться и разрешить разногласия? Так рассуждает героиня комедии Лесистрата, обращаясь к собравшимся представительницам всех греческих государств 1128-1134 Я собрала вас и хочу всех вместе и справедливо побронить, ведь вы из одного сосуда алтари водой кропите, как родные люди, в Олимпии, в Пилах и в Пифо, и сколько мест еще назвать могла бы, и не врагов вы, варваров с их войском, а греков губите и города их. Здесь звучит уже та пан точка зрения, что и в мире 302, которую впоследствии провозглашал оратор и Сократ. С необыкновенной силой и выразительностью излагается идея мира в замечательной речи Лесистраты 565-586. При этом, конечно, войну поэт отвергал как наступательную и захватническую, но всецело одобрял и прославлял войну оборонительную, в которой отличились предки, заслужившие у него почетное звание марафонских бойцов. Аристофан возлагает ответственность за войну на преступную деятельность демагогов как вождей Ахлоса, античного люмпен пролетариата, составляющего главную массу на заседаниях Народного собрания. Едкую сатиру на деятельность этого органа рабовладельческой демократии он представил в комедии «Всадники». Он в самом смешном виде изобразил афинский народ как дряхлого, выжившего из ума старика Дема, которого держат в руках ловкие демагоги. Умышленно сгущая краски путем использования сатирического приема гиперболизации, Аристофан разоблачает бесчестные методы, которыми пользуются демагогия в своих интересах. Пафлагонец, то есть Клеон, действует доносами на честных людей, а его соперник Колбасник, как показано в неподражаемом описании сцены в Совете 500, 624-682, Снискал популярность сообщения о том, что подешевела мелкая рыба. Верхом комизма здесь является то, что заодно только сообщение об этом, и его награждают как благодетели народа венком. Страница 290. Окончательно же он побеждает противника своим предложением об устройстве большого жертвоприношения, так как народу это сулит дорогое угощение. После этого никто не хочет и слышать о мире, хотя сообщается, что из Спарты пришли послы для переговоров. Интересно замечание колбасника, когда его зовут на собрание. «О, я несчастный, я погиб!» Ведь старик у себя дома бывает самым смышленым из людей. Когда же сидит на этой каменной скамье, разевает рот, словно когда складывает смоквы. 752-755. Этой инертностью и безмолвием народной массы и пользуются вещественные демагоги. Однако Как нежестоко нападал Аристофан на недостатки современной ему демак... было бы ошибочным думать, что он был ее противником. С одинаковой, если даже не с большой силой он бичует представителей олигархии, особенно участников переворота 411 года, например, Писандра под видом советника в Лессистрате 489, Феромена и Фриниха в лягушках, 540,698, часто повторяет о заговорах их против демократии, а к спарте и ее строю относится отрицательно. Охарняне 509-512, осы 474-476, мир 622-624. Едко высмеивает лакономанию некоторых аристократов в Афинах. «Птицы» – 1281-1283. Точку зрения самого Аристофана можно видеть из объяснения «Ивелпида» в «Птицах» – 35-38. «Из города родного на своих двоих умчались мы не потому, чтоб город не любили свой. Велик он от природы и богат, и хватит денег у него для всех равно». Ему и Писпетеру, как оказывается, наскучили нескончаемые тяжбы афинян. Аристофану близки слова героя, пользующегося его симпатии. Дикеополида. «Помните, что я говорю это, то есть о причинах войны с ее бедствиями, не про наше государство, а про то, что людишки негодные, непутевые, бесчестные, лживые и чуждые нам стали делать придирки насчет мигарских плащей». Охарняне – 515-519. корыстных политиков Аристофан отличает от государства. Одной из своеобразных особенностей в системе афинской демократии было исключительное значение суда присяжных. Уродливую форму это приняло в результате политики демагогов, особенно Клеона, который повысил до трех оболов дневную плату за исполнение судейских обязанностей. Это привлекло в многолюдные судебные комиссии афинскую городскую бедноту. Облака 207, птицы 109. Аристофан даже называет судей, гелиасты, граждане из фратрии трех оболов, всадники 255. Бедняк, не имевший ничего за душой, ничем не управлявший в общественной жизни, чувствовал в суде свою власть и силу, мог удовлетворить свое честолюбие и накопившееся озлобление против сильных и богатых. Суд часто превращался в средство пополнения опустевшей казны, так как в нее поступало конфискованное имущество осужденных. Страсть к судебным процессам Аристофан остро высмеял в Осах, где с помощью героев Филоклеона и Эбделиклеона, Клеона Люба и Клеона Хула разоблачил политику Клеона. Страница 291-я. Стоя на точке зрения простых крестьян, Аристофан показывал подозрительное отношение таких людей к непонятым для них новшествам в науке, искусстве, религии и так далее, представляя их как вредное и общественно опасное шарлатанство. Новое литературное направление он высмеял главным образом в лице Эврипида, а философское в образе Сократа, как особенно оригинальной и общеизвестной личности того времени. Сознание, что путем правильного воспитания создаются кадры полезных граждан, заставило поэта забить тревогу при виде того, как молодежь потянулась к учителям нового типа. В образе Сократа он и объединил черты представителей разных учений своего времени, особенно софистов. Вопреки тому, что мы знаем о Сократе как философе, который первый сосредоточил внимание философов на вопросах нравственности, свел философию с неба на землю. Цицерон, Тускуланы, пятая римская цифра, запятая, 4 и 10 арабские цифры. Аристофан делает его и естествоиспытателем и натурфилософом. Так, когда Сократ, вися в корзине, заявляет в комедии «Я!» Воздухошествую и взираю вокруг на солнце» – 225. Это заставляет вспомнить учение Наксагора о солнце. Стрипсиат, почитающий солнце за божество, понимает эти слова по-своему и задает вопрос «Так зачем же ты презираешь богов с корзинки, а не с земли?» Сократ на это отвечает. «Я не мог бы правильно понять небесных вещей, если не не подвесил бы свой ум и не смешал тонкую мысль с подобным ей воздухом. А если б я наблюдал верхнее снизу, находясь на земле, я никогда бы не постиг этого, так как земля насильно влечет к себе влагу мысли». 226-233. Это объяснение карикатура на учение Диогена из Аполлонии, а не Сократа. Точно так же Сократу приписано карикатурное объяснение жужжания комара, которое происходит будто бы от того, что ветер свистит через него, как через дудку. 160-164. Объяснение грома столкновением туч. 383. Представление о небе как о печи, в которой подобно углям находятся люди. 94-97 и так далее. Такой же комический характер носит утверждение, что богов нет и что вместо Зевса царит вихрь. Дин 247. 366. 379. В последнем случае пародируется учение Софиста-Антифонта. Также комически представляет Аристофан сократовский принцип «познай самого себя». Стрипсиат с комической наставительностью говорит Федипиду, убеждая его поучиться у Сократа, «ты познаешь самого себя, что ты невежествен и туп». 842. Аристофан приписал Сократу и типичные учения софистов. Фидипид, например, поучившись у Сократа, доказывает отцу, что он имеет право его бить, так как это наблюдается в природе у животных, а закон придуман людьми и, следовательно, легко может быть отменен. А чем, продолжает он, животные отличаются от людей, разве только тем, что не пишут «псифизм», то есть декретов 1419-1429». В этих словах нельзя не видеть пародию на теорию естественного права. Знаменитое положение Протагора, что «человек есть мера всех вещей», высмеивается в рассказе ученика о том, как Сократ измерял прыжок блохи блошиными футами «144-153». В человеческом обиходе расстояние с человеческими футами. Фут – размер стопы. Значит, когда дело идет о блохе, нужны блошиные меры. Страница 292. Учение об относительности понятий в наставлениях несправедливого слова получает извращенный смысл. Ничего не считай позорным. 1078. Сократа Аристофан представил также и учителям риторики. Положению Протагора, что о всякой вещи могут быть высказаны два противоположных суждения, Аристофан придал смысл простого мошенничества – Побеждает на словах справедливо и несправедливо, 99. А всю науку Сократа представил как науку не платить долгов, 112-115. В комедии выведены аллегорические фигуры «справедливое слово» и «несправедливое слово», которые как добродетель и порог моралистической сказки Софиста Продика стараются увлечь молодого человека на свою сторону. Но Геракл избрал путь добродетели, а Фидипид предпочел несправедливое слово. 889-1104. Стрипсиад с наивной прямотой просит дать ему слово, ничего не отдающее. 98,245. Грамматические исследования Протагора и Продика пародируются в комической сцене, где Сократ с педантичной строгостью бранит Стребпиада за то, что над одним и тем же словом электрион называет и петуха, и курицу. Имеются в виду слова общего рода сноска. Сравни в русском языке гусь, лебедь, собака, лошадь и тому подобное. Конец сноски. С комической важностью Сократ заявляет, что надо говорить «квашник», а не «квашня». Разбор языка произведений Эсхила и Эврипида в «Лягушках» во многих отношениях является образцом такого же шаржа. Вопросам воспитания Аристофан уделял много внимания в ранней, не дошедшей до нас комедии «Пирующие». В ней и в облаках делается интересное сопоставление старой и новой систем воспитания. Справедливое слово в облаках прославляет старый порядок, когда от мальчиков требовались больше всего дисциплинированность и скромность. Они ходили в школу в чинном порядке, не кутаясь даже при холодной погоде, пели серьезные песни со строгими музыкальными ладами, не позволяли себе грубых шуток, в школе вели себя благопристойно, в пище соблюдали умеренность и простоту. Они не гуляли на площади, не проводили время в банях, Вспыхивали гневом при всякой насмешке, уступали место старшим, не водили знакомства с танцовщицами и так далее. Так воспитывалось поколение марафонских бойцов, и только такое воспитание может обеспечить государству крепких, честных граждан, которых будут ожидать награды. 961-1023. Таков идеал Аристофана. Несправедливое слово, наоборот, называет эти взгляды устаревшими и со своей стороны выставляет привлекательные с виду, но вредные и бездравственные, по мнению Аристофана, черты модного софистического воспитания, философии грубого эгоизма, жить в свое удовольствие, пользоваться всеми наслаждениями, не сдерживая своих страстей и ни в чем не ограничивая себя, не соблюдая ни скромности, ни справедливости». Сократ выведен как живое олицетворение такой системы, которая в конце концов разоблачается. Страница 293. В миросозерцании античного человека важное место занимали вопросы религии, и Аристофан, стоя на точке зрения простых людей, не мог обойти того религиозного вольнодумства, которое в его время стало широко распространяться, как можно было видеть уже по произведениям Эврипида. Некоторые общественные круги старались в политических целях использовать религиозные чувства массы. Так начались преследования Анаксагора, его обвинителем был Клеон, Протагора, Диагора, а позднее и Сократа. В облаках Аристофан представил, будто Сократ вводит новых фантастических богов – вихрь, облака, воздух, эфир и тому подобное. Безбожником изображает он и Эврипида в «Женщинах на празднике Фисмофории. Одна женщина, торгующая веночками для участников жертвоприношений, заявляет, что Эврипид лишил ее более половины заработка, убедив людей, будто богов нет. 448-455. Однако так жестоко, нападая на безбожников, Аристофан сам не остался вне их влияния и нередко отступал от традиционной веры. Строгое почтение он соблюдает только по отношению к Афине, Аполлону и Артемиде. А сам Зевс не избежал насмешек в его комедиях «Облака» 904, «Птицы» 554-560, «Богатство» 130. В «Птицах» Писфетер для защиты государства птиц готов вступить в решительную войну с богами. Он предупреждает, что богам нельзя будет приходить на землю, как прежде, для любовных приключений, и требует, чтобы впредь люди приносили жертвы сначала птицам, а после богам 551-569. Он грозит даже спалить огнем чертоги Зевса и Амфиона 1246-1248. Боги оказываются бессильными бороться против него и отправляют к нему посольство для переговоров 1565-1693. В мире раб высказывает совсем богохульную мысль. «За богов я не дал бы и трех оболов, если они сводничают так же, как мы, смертные». 848 в сравне богатства 125. Комическая сценка представлена в богатстве. После прихода на землю бога богатства и его прозрения все люди готовы чтить только его одного, и жрец Зевса, остающийся после этого без дела, переходит на службу новому богу. Зев силен только деньгами. 130 Раб Корион, рассказывая о чудесном исцелении Плутоса, бога богатства в храме Асклепия, описывает обманы и мошенничество жрецов 665-725. Настоящим шутом представлен в лягушках Дионис. Все это говорит о том, что Аристофан, хотя и высмеивал новые учения, а как подлинный сын своего времени, разделял многие из них и, в оценке мелких свободных тружеников, сходился со своим противником Эврипидом. Шестое Литературные взгляды Аристофана Прежде чем рассматривать художественные средства, которыми пользовался Аристофан, нам важно остановиться на том, как сам он представлял себе свои задачи, свой метод и литературные приемы. Об этом нередко он говорит в своих пьесах, особенно в «Парабазах». Уже в осах, относящихся к 422 году, он замечает о себе, что поднялся до такой высоты, какой не достигал до него никто в Афинах. 1023. Учитывая двойственную сущность комедии, серьезную и шутливую, он обращается к судьям состязания в комедии «Женщины в народном собрании» с таким объяснением. 1156. Пусть же умники и судят, помня умное у нас, а кто любит посмеяться, тот по смеху и суди. Свои литературные взгляды лучше всего он выразил в комедии «Лягушки» в сцене спора Эсхила с Аврипидом. Оба поэта, по его пониманию, признают одинаковый принцип, который формулируется в словах Эсхила. «Малых детей наставляет учитель, а взрослых людей – поэты» 1054. На вопрос Эсхила «За что следует восхищаться поэтом?» Эврипид отвечает «За искусство его и за наставление, за то, что мы, то есть поэты, делаем лучшими людей в государстве». 108-1010 в другом месте той же комедии Хор говорит: Священный хор по справедливости должен давать государству добрые советы и наставления. 686. Таким образом, на искусство устанавливается моральная точка зрения. Театр признается школой для взрослых. Этим определяются и художественные идеалы Аристофана. С его точки зрения, которую он выражает устами схила, поэзия должна сообщать гражданам бодрость и воинственный дух, и героями его поэзии были Патроклы и Тевкры с львиной душой тысяча сорок два. В качестве образов он ссылается на трагедии «Семеро против фиф» и «Персы». Он исходит из возвышенных представлений. Поэт должен, говорит он, безнравственные вещи скрывать, не выводить их и не изображать в театре. Мы должны говорить только о нравственных вещах. 1053-1056 Еврипида он представляет грубым натуралистом и вкладывает в его уста такое объяснение «Я выводил обыденные вещи, которые у нас в обиходе и которые с нами неразлучны, так что по ним меня можно бы проверить. Зрителям все это знакомо, и они могли бы изобличить мое искусство». 959-961. Аристофан считает этот натурализм вредным, вносящим нравственное разложение. Каких только бед не причинил он, говорит про Еврипида Эсхил. Особенно нападает он на Еврипида за то, что он первый стал изображать любовную страсть. 1043. Разве не представлял он сводни или женщин, рождающих в храмах, или сестер в сожительстве с братьями, или женщин, заявляющих, что жизнь не жизнь? Вот от этого-то город наш и наполнился писаришками, шутами, народными обезьянами, обманывающими вечно народ, и теперь так мало занимаются гимнастическими упражнениями, что нет никого, кто мог бы нести факел». 1078-1088. Сноска. Имеются в виду состязания в беге с факелом на праздниках Гефестии, Прометей, Панофинии и других. Конец сноски. В этих рассуждениях Аристофан отражает споры о реализме в искусстве, которые велись среди его современников. Ясно, что Эврипид и Аристофан – представители двух различных лагерей. Находя свой идеал в лице Схила, Аристофан развенчивает Эврипида, видит в его творчестве социальную опасность и не оставляет поэта в покое даже после смерти, критикуя и содержание, и форму его произведения. 295-я страница. Он затрагивает 33 его трагедии, нападает на него при всяком удобном случае, задевает и его личную жизнь, низкое происхождение. и тому подобное. В «Женщинах» на празднике фессмофории он издевается над его мнимым женоненавистничеством. В разных комедиях Аристофан высмеивает стремление Эврипида воспроизводить действительную жизнь с ее мелочами и неприглядностью. Аристофан называет Эврипида «собирателем пустой болтовни», «творцом нищих», «сшивателем лохмутьев». Лягушки 840. В «Охорнянах» Дикеополит обращается к Эврипиду с просьбой снабдить его каким-нибудь особенно жалким рубищем из гардероба его трагедии. 410-479 Аристофан критикует Эврипида из-за преобладания в его трагедиях рассудочности, обилия замысловатых ученых слов, видя в этом вульгарность. «Вот сейчас, — говорит хор в «Лягушках», — завертится его ловкий болтливый язык, оттачивающий слова, будет говорить тончайшие вещи, напрягаясь величайшим трудом свои легкие». 825-829 Признавая первенство в поэзии за Исхилом, второе место Аристофан отдает Софоклу. В знак этого Эсхил, уходя из загробного мира, оставляет его своим заместителем. Однако высокая оценка Эсхила не мешает Аристофану тонко указать и некоторые его недостатки. Он отмечает натянутость молчания действующего лица в течение целой сцены, например, в прологе прикованного Прометея, и не дошедшей до нас не обе. чрезмерную высокопарность и тяжеловесность речи, пристрастие к страшным и чудовищным образам и словам, и так далее. 911-945. Он первый из греков нагромоздил величавые слова и ввел красивую шумиху трагической речи. 1004. Так характеризует его хор. «Не скажет он слово ясно», – говорит про него Еврипид. 927. Его тяжеловесные слова на весах сразу же перетягивают легкую речь Эврипида – 1364-1460. Эсхил не может возразить на его критику. Аристофан, несмотря на свои нападки на Еврипида, сам многое заимствовал у него. Из других трагических поэтов своего времени Аристофан подверг жестокому осмеянию молодого поэта Агафона, представив его типом изнеженного, женоподобного человека в женщинах на празднике Фисмофории. Не раз задевает он Каркина, Иона Хиосского, Иофонта, сына Софокла и других – «Мир» 834,864, «Лягушки» 73-79. Аристофан рано осознал высокое общественное значение своих комедий и в «Осах» называл себя «очистителем, отвращающим беды от своей страны» 1043 три Роль комического писателя он считал одной из самых трудных и важных Всадники «Саднике» 516, сравни «Арханяне» 633. В «Парабазе архинян» он ставит себе в заслугу то, что высказывал откровенно правду и предупреждал против лести, которой нередко увлекались афиняне. 628-644. Средством воздействия на современников он считает соединение серьезного с шуткой. Так хор в лягушках обращается с молитвой к богине Диметрия, чтобы она дала ему возможность высказать много смешного и много серьезного, и сыгравши и пошутив, одержать победу и получить в награду ленту. 389-393. В «Осах» он заявляет, что, когда стал выступать впервые в театре, нападал не на заурядных людей, а на особенно сильных. 1029. Страница 296. Аристофан не раз отмечает сметливость афинской публики, которая умеет тонко разобраться в качестве драматических произведений и понять содержащиеся в них намеки. Осы – 1010-1014, лягушки – 1109-1118. Он заявляет, что и без соответствующей маски у актера зрители поймут, кого надо разуметь под фигурой Пафлагонца во всадниках 225-233. Зная тонкое чутье публики, Аристофан близко принимает к сердцу провал своего любимого произведения «Облаков». «Облака» 520-527, осы, 1043-1045 Много намеков на разных современников рассеяно в комедиях Аристофана. Видно, что во всадниках он намекает на суеверие, нерешительность и медлительность никия. 32-35, на склонность к вину Демосфена 95-102, однако многие из намеков остаются незаметными или непонятными из-за отсутствия у нас исторических сведений. Серьезное разногласие вызывало понимание комедии «Птицы». По примеру Гёте, многие готовы были видеть в ней просто веселую шутку, фантастическую феерию. Другие воспринимали ее как аллегорию. Однако в ее содержании так много намеков на живую афинскую действительность, что с такими толкованиями никак нельзя согласиться. План фантастического государства напоминает мечты некоторых мыслителей о политическом и социальном переустройстве, вроде проектов Гиппадама-Милецкого двадцать 626 В то же время план создания мирового государства, способного подчинить и небо, и землю, если откинуть комические преувеличения, напоминает агитацию политиков вроде алкивиалов. Ада, затеявших поход в Сицилию и суливших Афинянам подчинение не только, но блокаду Пелопонесса и завоевание Запада, в том числе и Карфагена. Кроме того, в комедии осмеивается ряд современных деятелей. 1292-1299, 1553-1564. Все это показывает, что нет никаких оснований обособлять данную комедию от других комедий Аристофана. Аристофан видит принципиальное отличие своего творчества от произведений предшественников и современников в том, что он изгнал из оборота все грубые и чисто внешние комические приемы, основанные в значительной степени на непристойностях. В мире хор такими словами определяет образ деятельности поэта 739-743. Он, во-первых, один у соперников всех прекратил их обычай смеяться над одеждой рваной и теми людьми, кто воюет с одними лишь вшами. Он изгнал и гераклов, месящих хлеба, и обжор этих вечно голодных, и бегущих рабов, надувающих ловко, нарочно терпящих побои. Это все недостойным он первый признал. и рабов выводить, как другие, проливающих слезы, не стал он. Протестуя против пошлости, он предупреждает, кто в этом находит смешное, тот от моих шуток не получит удовольствия. Облака 560. Аристофан неоднократно говорит о благопристойности своих комедий. Облака 537-544, Лягушки 1-15, 358. Он отвергает, как недостойное, снискивать расположение зрителей, кидая в толпу угощения. Осы – 58, мир – 711, богатство – 797. Страница 297. Положительную задачу свою он характеризует устами хора в мире – 748-754 – И подобные пошлости, бросив, и вздор, непристойные шутки такие, возвеличил он этим искусство у нас, укрепил, возведя это здание». величавою речью и мыслью глубокой, и шутками неплощадными. Ни людишек простых он в комедиях стал подвергать осмеянию ни женщин, но со страстью Геракла какой-то он стал нападать уж на самых могучих. Среди запаха страшного кожи, пройдя и угрозы, навозом несущие, и я в первую очередь бой начинаю с чудовищем лютым, зубастым. Сноска. Намек на кожевенную мастерскую – Клеона. Конец сноски. Под этим чудовищем Аристофан разумеет Клеона. Во «Всадниках» он сравнивает его с мифическим «Тифоном» 511 и не раз говорит о борьбе с ним в других комедиях «Облака» 549-551, «Осы» 1036. Из этого видно, какое политическое значение он придавал своим комедиям. Правда, надо все же признать, что осуждая теоретически пошлые шутки, он и сам иногда допускал их, как это можно видеть в лессистрате и в женщинах на празднике Фисмофории, в начальной части мира и так далее. Он невольно отдает дань ходячим приемам древней комедии, вышедшей из грубой основы карнавальных шуток. Седьмое. Драматургия Аристофана Вкладывая в комедию какую-нибудь определенную идею по преимуществу морального содержания, Аристофан этим самым до некоторой степени предопределял и внешнюю структуру ее. Он выдвигает какой-нибудь новый тезис, противоречащий общепринятому взгляду. Сначала этот тезис принимается и развивается, а потом показываются вытекающие из него последствия во всей их нелепости, как это видно в облаках, или, наоборот, в противоположность существующему вредному порядку, излагается мнение автора и показываются блестящие результаты, которые должны получиться в случае его осуществления, как видим, например, в «Ахарнянах» и в «Мире». Таким образом, сначала идет драматическое нарастание, затем остановка, дающая возможность обрисовать наступившее положение и, наконец, разрешение вопроса, выводы. Стремясь к наглядности и конкретности, поэт развивает свои положения и доказательства в отдельных сценах. Поэтому особенностью действия его комедии является эпизодичность, нанизывание отдельных сценок. В облаках вначале представлена в комическом виде новая наука, и высшим моментом действия оказываются сцены, в которых Стрипсиад, нахватавшись верхушек этой науки, поучает сына и прогоняет своих кредиторов. В конце образно рисуется его разочарование, когда Фидипид на основании приобретенных знаний колодит отца и доказывает справедливость этого. В «Осах» первая половина посвящена разоблачению сутяжничества, вторая часть в комическом виде изображает блаженную жизнь без этого порока. Точно так же построена комедия «Мир», где начале подготавливается полет на небо за богиней мира, а в конце изображается пьяное веселье после ее водворения на земле. Страница 298. Через ряд комических сцен проводятся действия в женщинах на празднике фессмофории, хитрость Эврипида и обращение к помощи Агафона, затем собрание женщин, выступление на нем родственника Эврипида и изобличение его, а во второй части и появление Эврипида и освобождение родственника из рук Скифа-полицейского. В «Богатстве» Идут сцены обнаружения Бога, его исцеления, спор с бедностью, а затем благополучие разбогатевших бедняков, приход Гермеса с протестом Зевса и отступничество жреца. Наиболее цельным и последовательным оказывается действие в «Лесестрате», где сначала представлен заговор женщин, затем борьба с ними мужчин и, наконец, беспомощность последних и вынужденное заключение мира. Могучим оружием Аристофана, как комического поэта, является смех. Белинский определял сущность комедии – как противоречие явлений жизни с сущностью и назначением жизни. Это противоречие и вызывает смех. Великий мастер смеха сквозь слезы Николай Васильевич Гоголь провел тонкое различие между легким поверхностным смехом и тем, который весь излетает из светлой природы человека. О действие такого смеха он замечает, а насмешки боится даже тот, кто ничего не боится. Вот этим смехом Аристофан и пользуется с безграничной свободой и изобретательностью, не упуская ни одного момента, ни одного положения, чтобы показать смешную сторону. Едва появляясь перед зрителями в своих странных костюмах и безобразных масках, действующие лица должны были сразу же вызывать у них смех. Самые сюжеты и отдельные сцены носят такой же преувеличенно-карикатурный характер, что в них мы находим черты подлинной действительности, в том числе и нападки на современных деятелей. Как настоящий поэт, Аристофан умеет свою мысль представить образно. Шарлатанство, обман, туман, учат людей мнимые ученые, воплощаются в забавном образе облаков в виде женских фигур с длинными носами и в длинных развивающихся одеждах. Назойливое приставание старых судей, жалящих своими приговорами, показано в виде хора ОС. Мир в охарнянах представляется каким-то напитком, который различается по сортам и продается в сосудах. «Самая идея мира» Конкретно изображается в образе богини, а богатство в виде бога, притом слепого, что имеет символическое значение, также и бедность в богатстве. В охарнянах выведена комическая фигура персидского посла под именем Царева Ока с огромным глазом на лице, как выражение зоркого наблюдателя. Качество литературных произведений измеряется по весу, словно товар, продаваемый на рынке. Эсхил и Эврипид кладут на весы свои стихи, причем простые и легкие слова Эврипида перевешиваются высокопарными, тяжеловесными выражениями Эсхила. В облаках Идеи справедливости и несправедливости образно представлены в виде аллегорических фигур справедливого слова и несправедливого слова. Страница 299. Птицы в комедии этого наименования – аллегорический образ самих афинян. Поэт не стесняет себя рамками естественности и правдоподобия. Чем невероятнее его изображение, тем более комичное впечатление оно производит. Пользуясь формами народной сказки, поэт изображает всевозможные превращения и сквозь смех высказывает со всей резкостью горькую истину. Получается комическое соединение реального с фантастическим и даже прямо сказочным. Фантастичность всего действия дополняется той легкостью, с какой действие переносится из одного места в другое. Это нарушение театральной иллюзии составляет особый прием комического поэта – типичную буфанаду. Она особенно бросается в глаза во всадниках, где образ старика Адема – аллегорическое воспроизведение народа, смешивается с подлинным народом, заседающим в собраниях и судебных комиссиях и рассчитывающим на получение трех оболов». В довершение фантастичности Дэм старый брюзга превращается в молодого человека, готового наслаждаться всеми благами жизни. В «Лягушках» Дионис, напуганный ужасами загробного мира, обращается к жрецу, сидящему во время представления в первом ряду зрительских мест, с такими словами «О жрец, защити меня, чтобы мне быть твоим собутыльником!» 297. Его пытают как раба. А Эврипид, возмущенный возмущённый отказом жреца взять поэта на землю, называет его самым мерзким из людей. 1472. Во всадниках пофлагонец, теснимый хором, обращается к зрителям. 255-257. Старцы, судьи, гелиасты, трёхоболов, фраторы, вас кормлю, за вас кричу я, правда ли будет или ложь? «Эй, ко мне скорее на помощь!» Заговорщики нас бьют. Особенно любопытно то место в мире, где представлено, как тригей взлетает на навозном жуке на небо. Во время этого полета, который воспроизводился перед зрителями, он вдруг обращается к машинисту. «Ох, как я боюсь!» и говорю это не шутя!» «Машинист, осторожнее!» «Ветер уже крутится у меня в животе!» «Если ты не будешь осторожен, я накормлю навозного жука!» 173-176. Нередки в комедиях случаи, когда действующее лицо обращается к зрителям, заставляя их почувствовать, что перед ними только театральная игра. Это должно было вызывать смех у зрителей. А в Ахарнянах в уста Дикеополида вкладывается рассуждение о тех преследованиях, которым подверг Клеон Аристофана за осмеяние в комедии Вавилоняне. Сноска Нападками на влиятельного демагога Клеона Аристофан вызвал сильное раздражение с его стороны. Клеон возбудил против поэта, хотя и безуспешное, дело обвинения в незаконном присвоении гражданских прав. Конец сноски. «Я сам знаю, что мне пришлось вытерпеть за прошлогоднюю комедию. 377, сравни 501-503». Действующее лицо таким образом отождествляет себя с поэтом. Такой прием распространяется и на роль хора. В начальной части комедии он выступает как действующее лицо, наделенное соответствующими признаками, но в дальнейшем эти свойства забываются. Страница «Триста». Облака, осы, птицы и так далее только в начале пьесы имеют определенный аллегорический смысл. И под конец принимаются чисто человеческие свойства, становятся свидетелями или посредниками в споре между действующими лицами, нередко даже высказывают мысли самого автора. Одними из сильнейших средств комического действия у Аристофана являются шарж. Преувеличение и карикатура, то есть доведение отдельных черт подлинной действительности до смешного и даже нелепого вида посредством нарочитого и одностороннего преувеличения. В результате такого приема вся жизнь в изображении Аристофана приобретает странный и нелепый характер с такими же нелепыми, нереальными действующими лицами, которые не подчиняются обычным правилам логики. Народное собрание оказывается каким-то сборищем своих корыстных людей, которые Колбасника награждают венком за то, что он первый сообщил о дешевизне селедок, и с восторгом принимает предложения о крупных жертвоприношениях, рассчитывая при этом хорошо угоститься на дармовщинку. Ополчаясь против безграничного влияния демагога пофлагогонца, поэт выставляет в противовес ему еще более грубого и невежественного демагога-колбасника, который одерживает победу. Вся наука представляется сплошным шарлатанством, жульничеством и сводится к искусству не платить долгов, к учению о вихре, заменившем Зевса, и так далее. Ходячая сплетня дает материал для шуток, да и сам поэт не стесняется сочинять небылицы о поддельных лицах и о событиях общественной и политической жизни. Пелопонезская война, по его объяснению, началась будто бы из-за того, что мигарцы украли двух рабынь, принадлежавших жене перикла о спасие охорняне 526-540, мир 603-648. Вся политика того времени представляется в таком же свете. В духе ходячих сплетен рисуются образы Сократа, Эврипида, Клеона и других. Еще одним из важных средств сатиры у Аристофана является литературная пародия. Литературное новшество Эврипида он пародирует в женщинах на празднике Фисмофории, где Эврипид появляется то в виде Минилая из Елены, чтобы освободить своего разоблаченного и арестованного родственника, то в роли Персея из Андромеды, причем этот родственник сначала разыгрывает плачевную роль Паламеда, а когда это не действует, роль прикованной к скале Андромеды, обреченной на съедение морскому чудовищу. В мире Аристофан использует мотив полета на небо из трагедии Эврипида «Беллерофонт», но вместо поэтического крылатого коня Пегаса ради комизма берет навозного жука. Восьмое. Действующие лица в комедиях Аристофана. Особенностями комического жанра объясняется своеобразный характер действующих лиц у Аристофана. Так называемая «древняя» отеческая комедия задавалась целью не просто изображать окружающую действительность, а высмеивать ее уродливости. Поэтому и действующие лица рисуют неподлинных живых людей, а представляют их в одностороннем карикатурном освещении. Страница 301. Это носители какого-нибудь одного свойства – Одной страсти. Среди них мы нередко находим известных общественных деятелей, которые были хорошо знакомы зрителям, и это придавало спектаклю особенную остроту. Часто поэт пользуется вымышленными именами, выводя просто характерные типы своего времени, иногда ограничивается обозначением профессии оружейный торговец, мастер серпов, земледелец и тому подобное. Любопытны типы сикофантов. то есть кляузников и мошенников, которые хотят воспользоваться благами мира, добытого дикеополидом, охорняне 818-828 или счастливой жизни в царстве птиц, птицы 1410-1469 и так далее. Они видят свое разорение после прозрения Бога богатства. Богатство 850-950. Из образов, очерченных наиболее живо и с наибольшей симпатией, на первом месте должны быть поставлены образы крестьян. Это Дикеополит в охорнянах, стрипсиат в облаках и Тригей в мире. Это мелкие рабовладельцы с мелкособственнической идеологией. Их хозяйство страдает от войны, и они оказываются решительными противниками ее. Этим определяется их ненависть к демагогам, затевающим войны. Зная цену деньгам, добываемым тяжелым трудом, они скупы и крайне расчетливы. В них Аристофан и видит главную опору государства и свой политический идеал. Дикеополит в Охарнянах – один из тех, кто живет всецело интересами деревни – Он не любит город, где все продается за деньги, и бывает там только по крайней необходимости. Он знает свое хозяйство и ни о чем другом не хочет слышать. В народное собрание он пришел за тем, чтобы покричать, поругаться и драться за мир. 37-39. Заключив сепаратный мир, он счастлив и зло издевается над противниками мира. Похож на него и Трикей в мире – Вспомним теперь, говорит он после освобождения богини мира, прежнее житье, какое она, то есть богиня мира, когда-то давала нам сушеные свежие смоквы, мирты, сладкую виноградную гущу, фиалки, у колодца оливки, о которых мы тоскуем. За эти блага возблагодарим теперь эту богиню. 571-581». В этих словах со всей силой выражаются мечты крестьянина, оторванного от земли во время продолжительной войны. Они дополняются замечательной песней хора, рисующей прелести мирной жизни в деревне 1127-1190. Полнее других героев обрисован стрипсиат – простой необразованный крестьянин, от которого пахнет винными дрожжами. Пятьдесят потянулся в знать, женился на девушке из знатного, но разорившегося рода, которой требовались и наряды, и общество. Их сын пошел в мать, наделав из-за этого долгов. Стремсят, как человек практический, покривил душой и пошел учиться новой науке, не платить долгов. Однако вскоре ему пришлось в этом раскаяться и признать свое заблуждение. Типично представлен этот пожилой, необразованный человек, который, едва схватив обрывки новой науки, со всей серьезностью начинает поучать сына и кредиторов. Но «Ну разве не видишь ты, как хорошо образование? Зевса Федипит ведь нет?» Тот с удивлением спрашивает. «А кто же есть?» Стрипсиад отвечает. «Царит Дин, вихрь, изгнавший Зевса». 826-828. Страница 302. Интересно показан тип рядового финского гражданина в лице Филоклеона, в Осах. Он отбился от нормальной жизни, опустившись до уровня полунищих из фратрии трех оболов. В карикатурном виде, как какая-то болезнь, представлена страсть его к судебным разбирательствам. Серьезно, с осознанием важности своего дела, он объясняет сыну значение судейских обязанностей. власть судьи это своего рода царская власть так как все люди попадающие под суд даже самые знатные и богатые чувствуют себя в зависимости от судей и заискивают перед ними приводя родственников и маленьких детей чтобы разжаловать судей и бедный человек в качестве судьи может глумиться над силой и богатством а самое главное это легкий заработок триабола на который он может содержать семью 30-302. Возвращаясь домой, с оболами во рту, бедняки кошельков не имели, а носили деньги во рту. Он чувствует себя важным барином, за которым все в доме ухаживают. 548. Леон разъясняет отцу пагубность этой страсти, выражая точку зрения поэта. Он играет роль резонера. Замечательный образ представил Аристофана в лице Пафлагонца во «Всадниках». Под этим именем он вывел демагога Клеона. Он хотел дать исполнителю этой роли маску, изображающую лицо Клеона. Однако могущество демагога в момент постановки комедии было так велико, что ни один мастер не согласился сделать такую маску, и эту роль пришлось исполнять самому Аристофану. Аристофан представил Клеона как самого беззастенчивого обманщика, казнокрада, вымогателя, который втерся в доверие к народу, наводит страх на богатых, действует доносами, обвиняет честных граждан в заговорах против демократии или в сношениях с врагами. Пользуясь слабостью хозяина дема. Пафлагонец оттесняет преданных рабов, тут, разумеется, Никий и Демосфен, унижается и лебезит перед хозяином, ловит рыбу в мутной воде, 865-867. Но вот наступает момент, когда его плутни раскрываются. Большую часть пирога он отложил для себя, а Дэму дал только небольшой кусочек, 1219. Он оправдывается, доказывая, что крал в интересах государства, 1226. От него требует возвращения украденного, но он верит еще в свою непобедимость на основании оракулов и начинает допрашивать своего противника, кто же он, где учился, чем занимался. Тут оказывается, что колбасник образование получил на живодернее сноска, точнее в том месте, где опаливают свиные туши. Конец сноски. Учился красть, по преступничать и смело глядеть в глаза, а занимался тем, что торговал колбасами у городских ворот. Получается комическое, так называемое, узнавание в виде пародии на трагедию, после чего пофлагонец, видя, что сбылось пророчество относительно него, чувствует себя окончательно разбитым. Так Аристофан показывает, какие люди управляют афинским государством. Другой тип политического деятеля показан в «Птицах» в образе создателя птичьего государства писфетера. Предприимчивый и ловкий Писфеттер соединяет в себе качество политического вождя, борца за новый порядок, напоминающего некоторыми чертами алкивиада с замашками сверхчеловека в духе некоторых софистов и с немалой долей комического шутовства. Во всем великолепии он предстает перед зрителями в сценах, когда отваживает Секофанта, продавца псифизм, декретов и других проходимцев, с добродушной иронией отпускает жалкого поэта и с пренебрежительностью обращается с пришедшими к нему для переговоров богами и в конце концов получает от них в жены богиню Басилею, царство. Наибольшей известностью пользуется образ Сократа в облаках. страница 303. Этот образ весьма сложен по своему составу. Он основывается на некоторых, преимущественно внешних, чертах исторического Сократа, но включает в себя много черт его современников, и все это вместе обработано по образцу ходячего народного представления о мнимом ученом шарлатане и прикрашено чертами комического шута. Из апологии Сократа Платона известно, как в широких кругах современников постепенно складывалось враждебное отношение к Сократу. Все эти кривотолки давали обильную пищу для комедий ни одного Аристофана, но и других поэтов. Углубленные философские размышления, Сократ Аристофана не может заниматься своей наружностью, он ходит грязный и необутый. Комизм усугубляется безобразием лица, как у Селена, и плешивой головой. Для своих подозрительных занятий он имеет специальное помещение – думальню. Он окружен учениками, похожими на него, грязными, нечесанными, бледными, тощими, возбуждающими отвращение у молодых людей из хорошего общества, вроде Фидипида. Для занятий требуется много терпения и воздержания от всяких удовольствий – 412-422, 439-442. Наука, которой занимается Сократ, такого же темного свойства, как и вся его личность – это ловкий мошенник, который не брезгует и мелким жульничеством. Когда Астрепсиад входит к нему в думальню, он застает его висящим в корзине. Эти черты настоящего шута комически соединяются с обликом таинственного жреца, жреца тончайшей чепухи, по выражению хора 359, и как жрец или пророк он торжественно призывает новые божества, облака». 263-274, и точно по обряду каких-то таинств совершает посвящение нового ученика, стрипсиада. Самое обучение ведется по последнему слову методики, по методу наглядности, объясняя гром столкновением облаков. Сократ сравнивает его с урчанием желудка после сытной похлебки на празднике Панофинии 375-387 и тому подобное. Он учит учеников познавать самих себя, учит их познанию божеских вещей и всего мироздания, астрономии, геометрии, географии, метрики, ритмики, грамматики, риторики, словом, всем известным в то время наукам. Модный принцип доказательств – ссылка на то, что делается в природе. На этом основании Стрипсиад отказывается платить долги, а Федипид колотит отца. Этот образ зловредного шарлатана сыграл впоследствии известную роль в осуждении Сократа. Близка к такой трактовке образа Сократа и фигура Эврипида в «Женщинах на празднике» Фисмифории. «Жена-ненавистник, безбожник, хитрец и обманщик, заслуживающий казни и вдобавок настоящий шут – вот в каком облике предстает он перед нами». Кроме имени здесь почти ничего не остается от исторического Еврипида. Страница 304. Наряду с фантастическими и нарочито уродливыми главными героями комедии мы встречаем немало фигур второстепенных, имеющих чисто бытовое значение. Таковы типы хозяина и раба. Пародии на существующее правление является во всадниках домашнее хозяйство старого дема. Дему приданы весьма реальные черты. Это старый рабовладелец, который доверил ведение дел в качестве домоправителя ловкому рабу флагонцу, сумевшему взять хозяйство в свои руки. Хозяин не входит ни в какие дела и на все глядит глазами раба-хитреца. Особенно плохо приходится другим рабам, с которыми такой домоправитель обходится хуже, чем сам хозяин. «На всех домочадцев он возводит клеветы, — говорит один из рабов, — и вот на нас сыплются удары плетей. А пофлагонец, бегая вокруг, то просит, то стращает, то тянет с нас взятки, да приговаривает. Смотрите, как по моему приказу стигают гила. Если не сделаете, по-моему, сегодня же вам будет смерть. И мы даем.» Рабы выводятся в качестве действующих лиц в большинстве комедий, но они играют лишь служебную роль, в этом отличие их от рабов так называемой новой отеческой комедии, где они нередко играют ведущую роль. В трактовке их у Аристофана видна рабовладельческая точка зрения. Тип верного, хотя и вороватого раба показан в образе кориона, входящего в интересы своего хозяина в богатстве. Но наиболее живо изображен ксанфей в лягушках. Это ловкий, продувной раб, лентяй, обманывающий господина, и за это частенько терпящий наказание. Он нередко позволяет себе говорить дерзости хозяину и даже прямо издеваться над ним. Неподражаемая сцена происходит в загробном мире, где Ксанфии встречается с рабом Плутона и у них происходит разговор об их жизни и об отношении к господам. О том, как они бронят хозяев, подслушивает их разговоры. При этом рабы бахвалятся своей дерзостью и так далее. 738-753. Изображая с юмором жизнь рабов, Поэт не мог не заметить серьезного кризиса, происходившего в жизни рабовладельческого общества во время войны. Рабы во всадниках, не видя средств избавиться от жестокости домоправителя по флагонца, начинают думать о бегстве. А известно, что во время Пелопонесской войны более двадцати тысяч рабов убежали от своих хозяев. Стребциат жалуются, что рабы стали очень нерадивые. Давно я уж слышал пение петуха, говорит он, а рабы все храпят. Прежде этого не бывало. Пропади пропадом эта война. Много на то причин. Ведь нельзя мне даже наказать своих рабов. Облака четыре-семь. Мы знаем со слов самого Аристофана, что сцены, где избивают раба, были обычные в современной комедии «Мир» 742-747, а сам он перечисляет целый ассортимент наказаний для рабов «Лягушки» 618-622. Подобные сцены, имеющие побочное значение в пьесах, помогают читателю живее представлять себе бытовую обстановку времени Аристофана. Женские образы в комедиях Аристофана имеют меньшее значение. Они играют существенную роль только в трех комедиях: Лисистрата, Женщины на празднике Фисмофории и Женщины в народном собрании. Страница 315. Выделяются две руководительницы Лисистрата и Праксагора, весьма похожие одна на другую. Это умные, ловкие агитаторы, умеющие организовать заговор, опытные хозяйки, женщины с сильной волей, способные держать мужей под башмаком. Самое имя Лесистрата имеет явно символическое значение «распускающие войска», символ того умиротворения, которое она устанавливает. Вместе с тем эти комедии в шуточном виде изображают тяжелое положение женщин, которые вследствие войны на долгое время остаются в доме без мужей. Комедия «Женщины на празднике фисмофории, направленная против ненавистника Эврипида, на самом деле в крайне непривлекательном виде это развратницы охотницы до мужчин пьяницы предательницы болтуни не имеющие ничего здорового несчастья для мужей 392 триста девяносто четыре семьсот В комедии «Женщины в народном собрании» масса женщин, которыми руководит Проксагора, играет роль только внешней силы, посредством которой водворяется новый порядок с отменой частой собственности. Мельком появляется в богатстве жена хремила, но в ней можно уловить уже черты простой домашней хозяйки про образ женщин в новой комедии». Образы Аристофана, частью взятые из живой действительности, частью карикатурные или даже сказочно-фантастичные, захватывающие своей оригинальностью и весельем, служат лучшим средством для выражения мысли поэта, обобщают его наблюдения над современной жизнью. Они живут как бы своей особенной жизнью, не подчиненной обычным условиям, и проходят перед нами, подобно тому веселому шествию, которое выступало на праздниках Диониса. но в них содержатся уже зародыши образов позднейшей бытовой комедии. Поздние произведения Аристофана «Лягушки» и «Женщины в народном собрании» значительно отличаются по своему характеру от ранних, особенно это заметно в последней известной комедии «Богатство». В ней взята тема общечеловеческая, комедия свободно от личных нападок, главное место в ней занимает спор с бедностью. Вся острота сатиры и весь боевой задор исчезли, вместе с тем не стало и веселой буфонады прежних комедий. В комедиях нового направления стали преобладать морализирование, аллегория, сильнее стал выдвигаться бытовой элемент. Так кончает существование так называемая древняя оттическая комедия со своим ярко выраженным политическим уклоном, уступая место новому направлению. Богатство Аристофана и его последние комедии «Кокал» и «Эола Сикон», не дошедшие до нас, принадлежат уже к новому типу комедии. Это так называемая средняя аттическая комедия. Девятое. Язык комедии Аристофана. Язык комедии Аристофана отличается большой живостью, выразительностью, богатством и разнообразием. По характеру самого жанра комедии он блещет образностью, остротами, каламбурами и неожиданными оборотами. Страница 306. Во многих случаях автор старается индивидуализировать речь действующих лиц. Бросается в глаза разница между ученой речью Сократа и групповатой простотой языка Стрипсиада. Получаются комичные недоразумения – когда последние по-своему превратно понимают слова Сократа. Сократ, например, говорит, что у ученых не принято почитание богов. Стрипсиат думает, что речь идет о монетах 247-249. Сократ спрашивает о стихотворных размерах, а стрипсиат отвечает о мерах емкости 637-645. Когда Сократ говорит, что взирает на Солнце, стрипсиат удивляется, а зачем он его презирает и так далее. Аристофан усвоил приемы судебных прений и выступлений ораторов в народном собрании и вводит целые словопрения между действующими лицами, между пофлагонцем и колбасником, между Вделиклионом и Филоклионом, справедливым словом и несправедливым словом и так далее. Настоящей софистической декламацией является похвала бедности в богатстве. Пародии, которыми пересыпаны комедия Аристофана, воспроизводят и типичный стиль соответствующих произведений – эпоса, трагедии, современных дифирамбических поэтов, например, в «Птицах» 904-953. Поэт на разные лады и весьма остроумно пародирует речь Врипида. Когда тот оправдывает ее, называя речь своей «трагедией демократической», Он заявляет, что за это Эврипид заслуживает смертной казни. Лягушки, 951. Это не мешало, однако, Аристофану многое настолько перенять у Эврипида, что современный ему поэт-комик Кратин выразился о нем так, будто он аристофанствует на эврипидовский лад. Нередки у него также пародии на оракулы и государственные законы, причем сохраняется их своеобразный стиль. Если Аристофан выводит иностранцев, то он пародирует и их так называемую варварскую речь. Например, в Ахарнянах речь персидского посла 100-109, в Женщинах на празднике фесмофории речь Скифа 1176-1225, в Птицах речь фракийского бога Трибалла 1678. Равным образом воспроизводятся и особенности греческих наречий Дарийского в речи Спартанки в Лесистрате 93, речь Биотийца в Ахарнянах 860-954 и мигарца там же 729-835. Иногда ради комизма поэт сам придумает словечки или искажает слово живой речи, чтобы придать ему новый неожиданный смысл. Надо представить себе комическое впечатление, когда с короговоркой произносится слово, составленное из 24 частей «Женщины в народном собрании» 1169-1175. А Стрепсиат о потере плаща, который пришлось оставить в думальне Сократа, говорит «Я продумал гематии» облака 857. Много шуток! Основана на мнимоэтимологических сопоставлениях. Так в осах старый раб жалуется, что его часто бьют, а хор на это возражает. Что ж такого малый? Ведь малым, хотя бы он был стариком, справедливо называют 1297-1307. Шутка основана на сопоставлении слов «малый мальчик» и «бью». Прибавим еще, что немалую роль в комедиях Аристофана играют и песни хора, который вообще принимает больше участия в действии, чем у трагиков. Страница 307. Некоторые из песен полны тонкого лирического чувства, изящества и музыкальности. Таковы воспоминания стариков о молодых годах в Осах. 1060-1090. Песня «Облаков» приходящих в Аттику по призыву Сократа «Облака» 299 313 или настоящие идиллия сельской жизни в мире» 1127-1190. Эти песни сложены по образцам лирической поэзии и хоровых партий в трагедиях. В соответствии со своими специальными задачами поэт передает «И щебетание птиц», Птицы 227 двадцать семь, тире, двести и кваканье лягушек, лягушки 209-268 и тому подобное. В общем, за исключением указанных отклонений, язык Аристофана считался образцом чистой отической речи. К Аристофану применимы слова одного из действующих лиц в недошедшей до нас комедии. Была средняя речь у него, без жеманства людей городских и без грубости пошлой деревни. Десятое. Значение Аристофана в мировой литературе. Творчество Аристофана было тесно связано с современной ему действительностью. Полное выпадав против современных деятелей, насыщенное намеками на современные порядки и отдельные события, его творчество интересовало и затрагивало свидетелей-участников этих событий. Но это же обстоятельство оказывалось сильным препятствием для его понимания в более позднее время, когда многие намеки утратили значение и стали непонятны другим поколениям. Поэтому уже вскоре после смерти Аристофана комедии утрачивают интерес зрителей. Постановки его произведений редко возобновляются, они уступают место бытовой комедии. Только пытливость ученых-александрийцев сумела возродить к нему интерес. Острота его сатиры подхвачена во втором веке новой эры Лукианом, но Плутарх отдал предпочтение Минандру. В римской литературе влияние Аристофана слабо ощущается. Гораций, следуя традиции александрийцев, признает его образцом бичующей сатиры, но в своих произведениях ни в чем не обнаруживает его влияния. Сатиры, запятая 1, запятая 4. Высокая оценка изящества поэзии Аристофана дается в эпиграмме, которую приписывают его младшему современнику, философу Платону. Храма искали хариты себе нерушимого вечно. Эту обитель в душе Аристофана нашли». Платон и увековечил его, сделав участником своего диалога пир. Византийскую эпоху за Аристофаном, наконец, было признано первенство в области комического жанра, хотя христианские ученые относились к его творчеству отрицательно. Своеобразие поэзии Аристофана серьезно мешало его признанию и в новое время. В эпоху Возрождения и в ближайшее затем время наибольшей известностью пользовалось богатство, именно та комедия, в которой менее всего отразилась политическая борьба его времени, то, что составляет силу, но вместе с тем и затрудняет понимание других комедий. В числе немногих писателей, которые сумели по-настоящему почувствовать силу Аристофана, был французский гуманист Рабле. Страница 308. Только в XVII веке пробудился серьезный интерес к Аристофану в Германии и во Франции. Рассин под влиянием его ОС написал комедию «Сутяги». Но особенно усилился интерес к Аристофану в XVIII веке. Его творчеством вдохновлялись в Англии свифт и фильдинг. В Германии Гёте пытался переработать его птиц. Виланд перевел его четыре комедии. Тик увлекся скачками фантазии Аристофана. Высоко ценил его и Мирман, подражал ему платин. Влияние Аристофана видно у Гене, Гауптмана и других. В XIX веке имя Аристофана стало прямо нарицательным для обозначения социального сатирика. В таком смысле пользуются его именем классики марксизма. В русской литературе Аристофан получил высокое признание как образец поэта-сатирика в сочинениях Коголя, Белинского, Чернышевского и других. Отдельные комедии его много раз переводились на русский язык, особенно «Лесистрата». В начале XIX века была известна обработка комедии «Шаховским», но полный перевод появился в советское время. В 1954 году по инициативе Всемирного совета мира все прогрессивное человечество отмечало 2400-летний юбилей со дня рождения Аристофана. Страница 309-я. Глава четырнадцатая. Греческая историческая проза. Первое. Основные жанры прозаической литературы. Второе. Геродот и его музы. Научное и художественное значение его истории. Третье. Фукидид и его исторический труд. Документальность, рационализм, художественная сила. Четвертое. Ксенофонд и его сочинения, лаконофильство и монархические идеалы, художественное значение его трудов. Пятое. Продолжатели дела первых историков. Первое. Основные жанры прозаической литературы. Прозаические жанры античной литературы далеко не совпадают с нашими представлениями. Форма романа, которая является господствующей в наше время, едва намечается в классической греческой литературе – политический роман Ксенофонта, Керапедия, и более или менее широко развивается лишь в конечный период античного мира. Зато другие жанры, которые мы в настоящее время рассматриваем как чисто научные, в древности культивировались по преимуществу с художественными целями. Сюда относятся история, философия и ораторское искусство. В них видели не только сочинение практического характера или пример научного исследования, но и занимательное художественное чтение. Белинский справедливо замечал, у греков была даже художественная история, где с критическим анализом событий соединялось и художественное изложение. Древние считали историю по преимуществу ораторским жанром. И действительно, историки прибегают к чисто художественным средствам, драматизируют рассказ, вкладывая в уста действующих лиц искусственные речи, Некоторые философы излагают свои учения в диалогической форме, давая живые образы участников подлинной или вымышленной беседы и так далее. Страница 310. Ораторское искусство по самой своей сущности, именно как искусство, рассчитывает на то, чтобы художественными средствами захватить слушателя, очаровать его своей формой. Поэтому с тех пор, как выступления ораторов начали записывать и публиковать, они становились в полном смысле слова произведениями художественной литературы, в которых отделка словесной формы доводится до высочайшей степени совершенства, вплоть до поэтической образности и музыкального звучания речи. При таких условиях произведение этого рода отражают все наиболее характерные черты греческой культуры и составляют важную сторону литературной истории. Второе. Геродот и его музы. Научное и художественное значение его истории. Геродот родился приблизительно в 485 году до нашей эры в городе Галикарнасе в Малой Азии. Из-за борьбы партий он был вынужден покинуть родной город и жил некоторое время на острове Самосе. Во время продолжительных путешествий он побывал не только во многих греческих городах, но и в Египте, Персии, Вавилоне, Финикии, Скифии, в Северном Причерноморье. Он внимательно приглядывался к новым местам, местным жителям, вступая в беседы с образованными людьми, например, с египетскими жильцами, и накопил богатейшие сведения по географии, этнографии и истории. Около 446 года Геродот приехал в Афины, сюда он наезжал потом много раз. Он сблизился с Периклом, Софоклом и другими, завязал дружественные отношения с известным аристократическим родом алкмеонидов, игравшим видную роль в истории Афин. Тут он знакомил своих друзей с собранными во время поездок наблюдениями, что видно по многим местам в трагедиях Софокла и Эврипида. Его симпатии к Афинам и к фамилии Алкмеонидов явно проскальзывают и в его истории. В 444-м дробь 443 году он принял участие в основании колонии Фурии в Южной Италии и сделался ее гражданином. Умер он, по-видимому, около 425 года. Сочинение Геродота посвящено истории греко-персидских войн. Эта тема была подсказана ему живыми воспоминаниями старших современников и славой недавно пережитых героических событий. Высоким патриотическим настроением проникнуто все его сочинение. Цель своего труда Геродот определяет так. чтобы не изгладились с течением времени деяния людей и чтобы не остались непрославленными великие удивительные дела, совершенные греками и варварами, а также и причина, из-за которой они воевали друг с другом. Римская цифра 1, запятая, арабская цифра один Задумав описать войну греков с персами, Геродот считал необходимым проследить и предыдущую историю обоих народов, а также тех, с кем они вступали в соприкосновение. Его труд, таким образом, выходил из рамок частной истории и носил международный актер. Чтобы показать, как произошло столкновение греков с персами, он начинает с того, как Лидийское царство в Малой Азии было завоевано Киром, царем персидским. Страница 311. В связи с этим он говорит о возникновении персидского царства, о подчинении Лидии и всей Малой Азии и ее греческого населения, о походе царя Камбиза и завоевании Египта, что дает ему повод попутно рассказать историю Египта. Излагая дальнейшие события персидской истории, Геродот говорит о воцарении Дария и о походе его на скифов, подробно описывает скифию. Это самое раннее свидетельство о жизни в юго-западной части нынешней территории СССР. С походом Дарья на скифов связывается брожение среди малоазиатских греков и восстание их против персидского владычества. Так постепенно автор подводит читателя к основной теме своего труда. За этим следует рассказ о нашествии персов на Грецию и о знаменитых событиях этих войн, наконец, об организации морского союза под главенством Афин. Изложение обрывается на военных действиях у берегов гелиспонта на взятии города Сеста в 478 году до нашей эры. По-видимому, смерть помешала Геродоту продолжить свой труд. Рассматривая содержание истории Геродота, мы видим, что в ней нет строго выдержанного плана. Его рассказ часто перебивается эпизодическими отступлениями, в которых описывается история, быт и нравы народов, вступающих в соприкосновение с греками, с перцами, и таким образом история одной войны превращается в универсальную историю. Этим труд Геродота серьезно отличается от работы его предшественников – логографов. Римский писатель Цицерон поэтому назвал его «отцом истории». Однако большое место Геродот уделяет местным мифам и сказаниям, чем еще напоминает манеру логографов. История Геродота написана на заре исторической науки и поэтому оказывается на рубеже между старым наивным полумифическим мышлением и новым научным миросозерцанием. Геродот пытается рационализировать свой рассказ и часто, передавая ходячие мнения, доказывает их несостоятельность, но его объяснения часто носят очень наивный характер. Так отдаленные причины столкновения греков с персами он видит в пиратских налетах, во время которых грабители увозили женщин, вызывая ответные действия оскорбленных. К фактам такого рода он относит, например, похищение Елены, которое стало причиной Троянской войны. Римская цифра один один 5 Передавая рассказ о двух голубках. будто бы перелетевших из Египта в Ливию и к Додону и повелевавших установить оракулы, он объясняет, что, вероятно, это были не голубки, а пленницы, привезенные оттуда. Римская цифра 2, запятая арабскими. Мировоззрение Геродота полно наивных представлений о силе и зависти богов, о всемогуществе рока и так далее. Интересен в этом отношении, например, его рассказ о поликратии и его персне. Третья римская цифра, запятая, 39-43 арабскими цифрами, послуживший сюжетом для баллады Шиллера или о надменности к Серкса, который подверг бичеванию моря за то, что оно разбило мост, наведенный им через Гелиспонт. Римская цифра 7,35 арабская. Вся катастрофа, постигшая персидскую армию, является карой богов за чрезмерную надменность людей. Восьмая римская цифра, запятая, 109 арабской. Геродот нередко допускает в своем рассказе и чудеса. Так отступление персов от Дельфийского святилища он объясняет участием богов и героев. Римская цифра 8, запятая, 35-39 арабские цифры. Страница 312. Победу при Саламине он приписывает чудесной помощи местных героев Аякса и Теламона. Восьмая римская цифра, 64 арабская, точка запятой, 121 арабская. События греко-персидских войн Геродот описывает по рассказам современников и в значительной степени по воспоминаниям участников, и это придает его рассказу соответствующую окраску. В греческой истории главное внимание автора обращено на Афины, и все события рассматриваются по преимуществу с афинской точки зрения. Седьмая римская цифра, 139-я арабская. В этом сказывается личная симпатия Геродота, хотя он с уважением относится и к Спарте. История Геродота, несмотря на содержащиеся в ней многочисленные ошибки, неточности и на наивность объяснений, представляет очень большой интерес даже в научном отношении. Она содержит много ценнейших сведений по истории не только Греции, но и других стран, особенно Египта. Рассказы о постройке пирамид, о погребальных обычаях египтян, об изготовлении мумий, о верованиях и так далее, все это представляет большую ценность и в наше время. когда в распоряжении ученых имеется много подлинных надписей и литературных произведений. Многие показания Геродота, заподозренные строгими критиками, получили подтверждение в археологических открытиях нового времени. В четвертой книге своей истории Геродот подробно описывает древнейшую жизнь в степях между Днепром и Доном. Раскопки многочисленных курганов этой области подтвердили и дополнили его повествование. Хотя он не заходил далеко вглубь страны, все-таки многое он описывает как очевидец. Интересное описание нравов и обычаев скифов, например, рассказы о езде и повозках, об обычае париться в юртах и тому подобное, а более удаленных областях он рассказывает лишь с чужих слов. Например, о крайнем севере он слышал, как о стране, где с неба вечно летит пух. 4 римская цифра, запятая 31 арабская. С художественной точки зрения Геродот является замечательным рассказчиком, что сближает его с эпическими поэтами. И один тонкий критик первого века нашей эры, Псевдолангин, в трактате о возвышенном 13, называет его «Великим подражателем Гумера». Единство руководящей мысли о борьбе между греками и варварами допускало большую свободу для нанизывания отдельных эпизодов. Геродот – удивительный мастер и художник слова. С неисчерпаемой словоохотливостью, а иногда и с драматической силой, он излагает отдельные события, вводя в свой рассказ мифы и предания, в изобилии черпая материал из фольклора. Среди этих рассказов мы узнаем много сюжетов, которые встречаются и у других народов, так называемые новеллы. Укажем для примера рассказы о встрече Креза с Салоном. Первая, запятая, 29-33, запятая, 86, о перстне Поликрата, третья римская цифра, запятая, 39-43 арабские цифры. Запятая, о сокровищнице царя Рампсинита, вторая римская, запятая, 121 арабская. О воспитании римская цифра 1, 108-121, арабские цифры. История песистрата. первая римская цифра, запятая, 58-64, арабские цифры. И песистратидов. пятая римская цифра, 55-65, арабские цифры. Клюсфеда. Тирана Сикионского, шестая римская цифра, сто двадцать шесть-131 арабские цифры и так далее. Нечего и говорить, что у Геродота мы находим увлекательнейшие рассказы о знаменитых событиях войны с персами, в которых живо выступают образы исторических деятелей Мильтиада, Фемистокла, Аристида и другие. Нередко, подобно Гомеру, Геродот вводит в свой рассказ речи и даже разговоры действующих лиц, причем вкладывает в них моральный или политический смысл. Страница 313. Таков, например, рассказ о том, как персидские маги перед избранием на царство Дария совещались о лучшей форме правления – Римская цифра три, запятая восемьдесят-восемьдесят три арабские цифры. Это отклик политических споров среди самих греков в середине пятого века. По своему стилю сочинение Геродота близко примыкает к эпической поэзии и представляет, можно сказать, новую ступень в развитии эпоса, соответствующую новым историческим условиям. Здесь, как и в эпосе, мы находим любование рассказом, типичную медлительность, язык отличается большой простотой и близок к разговорной речи. Писал Геродот на ионийском диалекте, который по сравнению с гомеровским языком представляет новую ступень развития. История Геродота оказала сильнейшее влияние уже на его современников, Софокла, Еврипида и других. Александрийские ученые разделили все сочинение Геродота на девять книг и каждую назвали именем одной из девяти муз. Отсюда и установилось общее название его истории – «Музы». Третье – «Фукидид и его исторический труд» – документальность, рационализм, художественная сила. Исторический жанр достигает высшей степени в труде Фукидида. Фукидид говорит о себе – что он был вполне зрелым мужем, когда началась Пелопонесская война. Соответственно этому время его рождения относят к 470-460 годам. Отец его Олор принадлежал к знатному и богатому роду, имевшему поместье во Фракии. Четвертая римская цифра запятая 105 запятая 1 арабскими цифрами. По-видимому, он был учеником оратора Антифонта. В 430-429 году он переболел той страшной эпидемической болезнью, которую красочно описал в своей истории. Римская цифра 2,48,3 арабскими цифрами. Фукидид принимал деятельное участие в политической жизни Афин. сноска. Историка Фукидида не надо смешивать с Фукидидом, сыном Милесия, политическим противником Перикла, подвергшимся в 443 году изгнанию остракизмом. Конец сноски. В 424 году, командуя в качестве стратега небольшой эскадры у берегов Фракии, он получил срочное предписание явиться на помощь другому отряду, действовавшему около города Амфиполя. Но по каким-то причинам Фукидид запоздал, и Амфиполь попал в руки спартанцев. Его обвинили в измене и присудили к изгнанию, из которого он вернулся только под конец жизни, после низвержения власти 30 в 403 году. Он умер, по-видимому, около 400 года. Фукидиду принадлежит большой труд по истории Пелпоннесской войны. В начале его он говорит, что когда начиналась война, он ясно представлял себе значение войны между двумя государствами, которые достигли величайшего политического могущества и культурного развития и объединили вокруг себя все силы двух противоположных направлений – демократического и аристократического. Так что весь почти греческий мир разделился на эти два больших лагеря. Это заставило его особенно внимать. Наблюдать за ходом событий и тщательно собирать сведения о них. Римская цифра 1, запятая, арабская цифра 1, страница 314. Задумав писать историю Пелопонезской войны, Фукидид считал необходимым показать прежде всего ее основные причины, поэтому свое изложение он начинает издалека. Но, встречаясь повсюду с недостоверными или неточными рассказами прежних историков, логографов и Геродота, он считает нужным предпослать краткий очерк ранней истории, так называемую «археологию». Римская цифра 1, 2-22 арабскими цифрами. Затем делает обзор событий, следовавших за отражением персов, рассказывает об отдельных столкновениях Афин со Спартой и о том, как эти столкновения привели к окончательному разрыву. Эта часть, являющаяся вводной, занимает всю первую книгу. Описанию самой войны посвящены следующие семь книг. Тут описывается вторжение спартанцев в Аттику и стесненное положение афинян, вынужденных находиться за стенами города, моровая язва в Афинах и смерть Перикла, восстание на острове Лизбосе и жестокое его подавление, смута на острове Киркири, экспедиция афинян в Пилос и поражение спартанцев на Сфактерии, поражение афинян, при Делии, потеря Амфиполя, заключение Никиева мира, подготовление экспедиции афинян на Сицилию, процесс о низвержении герм, изображение Гермеса, разгром афинян в Сицилии и, наконец, олигархический переворот в Афинах и восстановление демократии в четыреста одиннадцатом году. На этом история Фукидида обрывается. Смерть помешала ему выполнить намеченный План. Труд Фукидида принято называть просто историей. Разделение его на восемь книг сделано, по-видимому, уже после смерти автора. Задавшись целью написать историю войны, Фукидид главное внимание обращает на военные действия. Однако самый ход событий заставляет его нередко рассказывать и о внутренней жизни государств. Фукидид говорит, что стремился к точному знанию и не излагал таких вещей, которые узнавал от первых встречных, или таких, которые мог только предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, или такие, о которых узнавал от других после точной проверки каждого факта. Автор выше всего ставит истину. Он заявляет, что хочет создать достояние навеки, а не предмет соревнования, только сейчас. Ради этого он старался добывать по мере возможности документальные данные, постановления высших государственных органов, распоряжения властей, договоры между государствами и тому подобное. И в тех случаях, когда мы в настоящее время на основании открытых подлинных надписей можем проверить его сообщения, точность их вполне подтверждается. Например, договор, приведенный им в истории. Пятая книга, сорок седьмая. Хотя Фукидид приводит документы дословно, отступления касаются только стилистической стороны. Чтобы получить наглядное представление о ходе военных действий, о сражениях и тому подобное, Фукидид отправлялся на место действия. Таким отношением к труду определялся его исторический метод точность и беспристрастность всего изложения. Он признается даже, что изгнание помогло ему в этом отношении, так как поставило его вне партии и дало возможность воспользоваться сведениями обеих воюющих сторон. Фукидид принадлежит к более молодому поколению, чем Геродот. Он глубоко усвоил научное мировоззрение своего времени и, подобно Эврипиду, является типичным представителем греческого просвещения. Страница 315. Соответственно, этому в его сочинении нет места ничему сверхъестественному. Никаких чудес он не упоминает. Божество в его истории не играет никакой роли. Все управляется с его точки зрения разумом, и только то, чего нельзя объяснить естественным путем, он относит за счет судьбы. Изучая человеческие взаимоотношения, он приходит к признанию того, что определенные нравственные качества присущи вообще человеческой натуре. В знаменитом месте, где он говорит о смутах на острове Киркире, он замечает, много происходило во время смут в государствах тяжелых бедствий, которые теперь бывают и будут повторяться всегда, пока природа людей будет оставаться той же. Третья книга. 82 Делая беглый обзор ранней истории, Фукинид придает большое значение материальным и экономическим отношениям и географическому положению страны. Он широко пользуется методом изучения культурных пережитков, выводя из них интересные заключения относительно древнейших условий жизни. Римская цифра 1. 2-11 арабскими. Точка с запятой. Римская цифра 3, 104 арабской цифрой. Все изложение Фукидида отличается исключительно серьезностью, которая не оставляет места для анекдотов и часто принимает характер глубокого драматизма. Образцом этого может служить знаменитое описание моровой язвы в Афинах в 430-429 годах. Корабль, пришедший с Востока, занес ужасную эпидемию. Среди скученного населения Афин, замкнувшегося в стенах города во время вторжения спартанцев, зараза распространялась с невероятной быстротой. Сам Перикл сделался жертвой болезни. Фукидид тоже переболел, но остался жив и с большой точностью описал ее симптомы. ТИФ Под влиянием высокой температуры у больных начинается бред, галлюцинации. Мучимые жаждой они ищут воды, в бредовом состоянии выбегают из домов к колодцам, лезут и обрываются в них или умирают около них. Трупы умерших валяются на улицах неубранными, так как здоровые не решаются к ним подходить, боясь заразы. Целые семьи вымирают. В городе распространяется паника и следом за ней крайняя деморализация. Видя, что смерть неизбежна, некоторые хотят провести в радости и наслаждениях последние часы и предаются диким оргиям разврата. Происходит настоящий пир во время чумы. Другие, пользуясь общим смятением, спешат поскорее нажиться за чужой счет, обманывают и грабят растерявшихся людей, которые не знают, куда бежать, так как город окружен врагами. Вторая римская цифра – четыре арабскими цифрами. Это потрясающее описание моровой язвы не раз служило образцом для подражания в мировой литературе. Для римского поэта Лукреция I первый век до нашей эры в поэме о природе шестая римская цифра 1138-1286 арабскими цифрами, а через него для Бакача при описании мора во Флоренции в XIV веке в Декамероне. для английского поэта вильсона конец восемнадцатого века в драме город чумы для пушкина первое время чумы Другое замечательное место истории – описание смуты на острове Киркири в 427 году. Происходит борьба партии. То побеждают демократы, когда приходит помощь из Афин, то аристократы, если получают поддержку из Коринфа. И каждая партия, одерживая победу над противниками, беспощадно истребляет ненавистных ей лиц. Страница 316 Должник доносит на своего кредитора под предлогом его политической неблагонадежности. Преступник на свидетеля своего преступления. Враг на врага. Всякий сводит с другим свои личные счеты. В результате не остается ничего святого. Сын доносит на отца, брат на брата и так далее. Получается полное извращение нравственных Понятий. Фукидид и высказывает по этому поводу, приведенное на странице 315 заключение о человеческой природе. Третья римская цифра, запятая, 82 арабская цифра. Сила художественного мастерства Фукидида проявляется не в описании военных эпизодов, таких как «Действия под Пилосом и «Сфактерии», Все истории сицилийского похода, от сборов, суливших так много благ, до столь печального конца, шестая-седьмая книги. Он воспроизводит сцены народного собрания, с бурными прениями в Афинах, в Спарте, в Коринфе. Первая книга. Живо представлена агитация Алкивиада и его единомышленников за поход в Сицилию и упорное сопротивление Никия. Шестая книга. Обсуждение афинского ультиматума на Лемносе. Пятая. 84-112 арабскими. Расправа с жителями восставшего города Метилены на острове Лизбосия. Третья римская цифра, 36-50 арабскими цифрами и так далее. С большим искусством Фукидид рисует образы исторических деятелей. У него мы находим замечательную характеристику Перикла, которому он выказывает особенную симпатию. Это был, по его словам, человек, который умел необыкновенно искусно не только вести внешнюю политику, но и руководить народными массами. будучи силен и своим авторитетом и своим умом а в денежных делах будучи безусловно неподкупнейшим человеком он сдерживал народ не стесняя его свободу будучи силен и своим авторитетом и своим умом а в денежных делах будучи безусловно неподкупнейшим человеком он сдерживал народ не стесняя его свободы и не столько подчинялся его руководству сколько сам руководил им так как не говорил ни в угоду народу ради того только, чтобы не подобающими средствами приобрести силу, но умел при случае сказать с достоинством и даже с негодованием. Говорит Фукидид. В нем Фукидид до некоторой степени выразил свой политический идеал, образ умеренной демократии. Вторая книга, шестьдесят пятая страница. В полной противоположности ему он представляет Клеона, как грубого демагога. Наглейший из граждан. Третья книга. Тридцать шестая, шестая страница. Главный противник мира. Пятая книга. Шестнадцатая, первая страница. Выскочка и хвостун. Он с легкостью обвиняет в недееспособности заслуженных полководцев и возбуждает негодование всех порядочных людей. Четвертая книга. Страницы 27-28. Он, сторонник деспотической политики по отношению к союзникам, провозглашает принцип права сильного, подлинную тиранию. Третья книга, 37, запятая, два страницы. Он виновник страшной расправы с восставшими метеленцами. Третья книга, страницы 37-40. Такая отрицательная характеристика Клеона вызывала у новых ученых предположение о личной мести Фукидида за свое изгнание. Однако ниоткуда не видно, чтобы это изгнание было делом Клеона. Любопытную характеристику дает Фукидид Алкивиаду – честолюбивому, талантливому, смелому. Четвертая книга – 89,6 арабскими цифрами. Положительными чертами характеризует Фукидид действия спартанского полководца Брасида в книгах 2-5. Интересно обрисовано общественное настроение в связи с делом о повреждении герм в 415 году. Шестая римская цифра. Запятая 27-29, запятая 53 и 60-61 арабскими цифрами. Страница 317. Своеобразным художественным приемом античного историка являются речи, которые факидит вкладывает в уставы водимых им деятелей. Он сам в начале своего труда делает оговорку, что не имел в своем распоряжении полной и точной записи речей, которые действительно были произнесены, но что, воссоздавая речи, он держался ближе к общему смыслу действительно сказанного. первая книга двадцать вторая страница в них он старался мотивировать поступки своих героев или разъяснить сложившуюся в описываемый момент обстановку вместо того чтобы давать эти объяснения от своего лица таким приемом автор драматизирует свой рассказ и живее представляет нравственный облик действующих лиц. Так в речи коринфских послов в Спарте перед началом войны дается замечательное сравнение образа действий афинян и спартанцев. Первая книга 68-71. В речах живо обрисовываются перед нами образы Перикла, Клеона, Никия, Демосфена и многих других. Одна речь Перикла разъясняет план ведения войны. Первая римская цифра 140-144 арабскими цифрами. Наибольшей известностью пользуется его надгробное слово, произнесенное в память воинов, павших в первый год войны. Вторая книга, страницы 35-46. Идеология афинской демократии и моральное состояние Афин в начале войны нашли тут самое яркое выражение. Все речи искусно обработаны фукидидом по правилам ораторской техники, которая в это время устанавливалась трудами первых софистов и ритеров. Недаром жизнеописания называет его учеником оратора и ритора антифунта только в восьмой книге, рассказывающей об олигархическом перевороте 411 года, совершенно отсутствуют речи, что объясняется, видимо, тем, что эту часть автор не успел окончательно обработать. Заботясь более всего о содержании, Фукинид меньше внимания уделял внешней обработке текста. Его язык отличается своеобразием, имеет много необычных искусственно образованных слов и сочетаний. Фраза его бывает то весьма проста и строится по способу сочинения, предложений то развиваются сложными периодами. Уже древние признавали, что его изложение трудно для понимания, а порой даже не ясно. История Фукидида была не только важным научным трудом, но и высоко художественным произведением. Она оказала сильнейшее влияние на историческую литературу и имела многих продолжателей и подражателей в IV веке – «Кротипа», «Ксенофонта» и «Феопомпа». Во втором веке – Полибия, а в римской литературе – Солюстия, Тацта и других. При своей исключительной точности и беспристрастии труд Фукидида сделался образцом исторического исследования не только для древнего мира, но и для новых историков. Его высоко ценили Маркс и Энгельс. Четвертое. «Ксенофонт и его сочинения». Лаконофильство и монархические идеалы – художественное значение его трудов. Третьим среди знаменитых греческих историков считается Ксенофонт. Он родился, судя по данным древней его биографии, около 440 года. По другим же менее достоверным сведениям, дату его рождения надо было бы перенести лет на двадцать. Позже. Страница 318. Он происходил из знатной и состоятельной семьи и был учеником Сократа. Наиболее известным фактом его жизни является участие в 401 году в походе сатрапа по Малой Азии Кира-младшего против его брата персидского царя Артаксеркса. Этот поход в Персию и возвращение на родину в 399 году – описаны ксенофонтом в сочинении «Анабасис». Подобно многим ученикам Сократа, ксенофонт относился отрицательно к демократическому правлению и, когда кончился поход, не вернулся на родину. Более того, он сблизился со спартанским царем Агисилаем, и во время начавшейся затем так называемой Коринфской войны сражался при короне на стороне Спарты против афинян и их союзников-фиванцев, и за это был объявлен изгнанным из Афин. Спартанцы приняли его к себе, и в течение ряда лет он жил в отведенном ему поместье близ Келунта в Элиде, Лишь более чем через двадцать лет, когда между Афинами и Спартой был заключен союз для борьбы против Фиф и сын Ксенофонта Грилл пал в битве при Монтинее в 361 году, сражаясь на стороне союзников, к Ксенофонту были возвращены гражданские права. Он умер в глубокой старости в Коринфе в возрасте около 90 лет. Писательская деятельность ксенофонта была весьма плодотворна и разнообразна. Кроме больших сочинений «Анабасис», «Воспоминания о Сократе», «Греческая история» и «Керапедия», ему принадлежит большое количество мелких произведений. Первым и, может быть, лучшим сочинением ксенофонта является «Анабасис», то есть «Поход», основанный на его личных воспоминаниях. В 401 году ксенофонд, увлеченный письмами своего друга Проксена об оригинальной личности малоазиатского сатрапа Кира, отправился к его двору. Кир со своим персидским войском, насчитывавшим до ста тысяч и с небольшим отрядом греческих наемников числом около тринадцати тысяч, предпринял поход вглубь Малой Азии под предлогом усмирения одного беспокойного племени. Ксенофон принял участие в этом походе в качестве простого наблюдателя. В дальнейшем оказалось, что этот поход был направлен против царя. В разыгравшемся сражении близ Вавилона греки опрокинули миллионную армию персов, но Кир был убит, а греческому отряду пришлось пробиваться через враждебную страну без проводников и через засады. описанию этого похода и отступления посвящен анабасис эти мемуары написаны чрезвычайно живо и дают яркое представление о личности кира и о греческих вождях его окружавших В этом сочинении есть много красочных мест, описание пустыни, через которую проходило войско до встречи с врагами, рассказ о битве при Кунаксах, о предательском избиении греческих вождей, описание диких горных народов и областей, через которые пробирались греки во время отступления. Это сочинение сыграло впоследствии важную политическую роль, раскрыв грекам глаза На внутреннюю слабость Персидской державы. Воспоминания о Сократе были выпущены Ксенофонтом анонимно. Цель их была защитить от обвинений имя Сократа, продолжавшихся и после его смерти. Ксенофон доказывает, что Сократ был вполне лояльным гражданином, строго соблюдавшим все законы государства и религиозные обряды. Страница 319. Он передает беседы Сократа с разными лицами на всевозможные моральные темы о почитании богов, об уважении к родителям, об упорядочении домашнего хозяйства, о качествах, необходимых для полководца и политического деятеля. Талантливому и образованному, но слишком застенчивому молодому Хармиду он советует посвятить себя политической деятельности. Третья римская цифра, седьмая арабская. Другого, недостаточно подготовленного, но самонадеянного главкона он убеждает серьезно заняться подготовкой. Третья римская цифра, шестая арабская и так далее. Философия ксенофонта не глубока. Он очень отсторонняя понимает Сократа и часто приписывает ему свои собственные, весьма утилитарные взгляды. Но сценки, нарисованные им, сами по себе полны жизни и прямо переносят нас в обстановку афинской действительности конца V века. Эти описания производят настолько художественное впечатление, что напоминают бытовой роман, действие которого сосредоточено вокруг личности Сократа. Дополнением к этому служит апология беседы о предстоящем процессе. Небольшие специальные сочинения ксенофонта посвящены и некоторым другим вопросам. В «Экономике» домострое он описывает идеальное хозяйство некоего Исхумаха. Любопытную застольную беседу на тему о красоте он дает в пире с описанием домашнего спектакля на сюжет об Ариадне и Дионисии. В Гейроне изображается тип идеального правителя – который находит свое счастье, благополучие подданных. Свое увлечение спартанским строем он выразил в трактате под названием «Государственный строй лакедемонян». Лакедемонская «Лакидемонская полития», первое по времени дошедшее до нас описание спартанского строя. В Агиселае ксенофонт в идеальном виде представил образ правителя Спарты, с которым был связан узами личной дружбы. Свои военные интересы он выразил в сочинениях о верховой езде, об обязанностях гепарха, начальника конницы и так далее. В большом историческом сочинении «Греческая история» Ксенофонт хотел прежде всего закончить незавершенный труд Фукидида, поэтому формально примыкая к нему, он начинает книгу словами, после этого, спустя немного дней. В первых двух книгах Ксенофонд излагает события конца Пелопонесской войны после 411 года, рассказывает о поражении и капитуляции Афин, о правлении 30 в 404 году и низвержении их, а в следующих пяти книгах о событиях Каринской войны, вплоть до заключения Анталкидова мира 387 года и о времени фиванской гегемонии, заканчивая битвой при Мантинее. 362 год. В основу этого сочинения положена назидательная мысль – показать пример того, как Спарта, великое и могущественное государство, потеряла свою гегемонию вследствие того, что отступила от своих моральных заветов. В противоположность сочинению Фукидида этот труд страдает явным пристрастием к спартанцам. Это особенно ясно в пяти последних книгах. Ксенофонт превозносит спартанского царя Агиселая и усиленно подчеркивает недостатки современного демократического строя Афин. Вместе с этим такие деятели, как Конон в Афинах и Пелопит в Фивах, едва упоминаются. Остается совершенно в тени такой борец за независимость фиванца, как Эпоменонт. А с другой стороны, автор довольно подробно говорит о некоторых малоизвестных спартанских деятелях. Страница 320. Вследствие этого изложение страдает неровностью. Наибольший интерес представляют две первые книги – Потрясающую картину дает рассказ о беззакониях и злодеяниях олигархического правительства тридцати, среди которых выделяется страшная фигура Крития, затем о заговоре кинандона с партией и о его жестоком подавлении, затем о заговоре кинодона в партии и о его жестоком подавлении. Сам опытный воин «Ксенофонд» хорошо передает военные события. Особое место занимает сочинение «Киропедия. Воспитание Кира» в восьми книгах. Хотя название говорит только о воспитании, на самом деле этой теме посвящена только первая книга, а в остальных рассказывается о жизни и о смерти царя и основателя персидского государства Кира-старшего, в отличие от его потомка Кира-младшего, о котором говорилось в Анабасисе. В лице Кира ксенофонт представил образ идеального правителя, образ царя благородного и счастливого, по выражению древнего критика Дионисия. Письмо к Помпею, запятая IV. Это сочинение ксенофонта представляет нечто вроде политического романа, который не считается с историческими данными. Автор хочет показать, как в результате хорошего воспитания появился идеальный правитель. вся жизнь персии идеализирована она представлена как страна высокой справедливости описывая детство кира ксенофон дает целую систему гражданского воспитания где высшей добродетелью считается умение править и подчиняться первая римская цифра запятая шесть запятая и двадцать арабскими цифрами. и где, как и в спарте, все внимание обращено на физическое воспитание и военную подготовку, и совершенно отсутствует умственное и музыкальное развитие. В дальнейшем подробно рассказывается о покорении всей Азии и только в конце об организации государства. В заключительной части Ксенофонт Упадок Персии» объясняет отступлением от старого порядка воспитания. Главное внимание в романе сосредоточено на военных подвигах Кира, в нем мало действия и преобладают речи и разговоры моралистического содержания. Все это сочинение отличается крайней тенденциозностью. Демократическое равенство пародируется изображением пиршества царя Астиага, который обнимается с пьяными придворными. Лаконофильские взгляды проходят через все сочинение. В виде анахронизма при дворе армянского царя появляется софист. Из действующих лиц ярко выделяются сам Кир и его противника Сирийский царь, а остальные же весьма бледные фигуры. Красочным эпизодом является история благородной Панфеи, которая провожает на войну любимого супруга Абрадата. Сцена напоминает прощание Гектора с Андромахой у Гомера. Впоследствии Панфея, став пленницей, сохраняет верность своему супругу и умирает вместе с ним. Шестая римская цифра, четвертая арабская и седьмая римская цифра, третья арабская. Небольшое сочинение о доходах содержит попытку найти средства, чтобы поправить материальное оскудение Афин. Мировоззрение ксенофонта отличается крайней упрощенностью и даже поверхностностью. В нем нет философской глубины. Религиозные взгляды поражают примитивной наивностью. В политическом отношении он консерватор, аристократ и лаконофил, ярый противник демократии. Страница 321. Он доходит даже до идеализации монархического строя, но это, конечно, не было случайностью, а свидетельствует о глубоком кризисе рабовладельческого строя. В лице ксенофонта мы видим хорошего воина, опытного хозяина, прямолинейного и грубоватого, но вместе с тем он обладает большим литературным талантом. Он мастерски воспроизводит маленькие бытовые сценки. В его изложении живо сочетаются и рассказ, и речи, и разговоры. Он составил себе в последующие времена прочную репутацию мастера живой оттической речи, получил прозвание «оттической пчелы» и послужил образцом для многих писателей позднейшего времени, таких как Ариан, Апиан, Павсани, Лукиан и других. Среди римлян его поклонниками были Катон Старший, Сципион Эмилиан, Корнелий Непот, Цицерон, Квинтилиан и другие. О чтении Керапедии вспоминает Аксаков в детские года Багрова внука. Пятое. Продолжатели дела первых историков. Труды Геродота и Фукидида вызвали большой интерес в греческом обществе, найдя много продолжателей и подражателей. Правда, от трудов сохранились лишь отрывки, но их материалами пользовались позднейшие историки – Диодор, Плутарх и другие, чьи сочинения сохранились. Таковы Ктесий, состоявший некоторое время придворным врачом персидского царя Артаксеркса и написавший историю Персии, Кротип, продолжавший историю Фукинида, Филист, написавший историю Сицилии. В 1906 году в Египте был найден папирус с отрывком сочинения неизвестного автора, аксарингского историка, содержащего изложение событий начала IV века. Интерес представляет описание политической организации Биотии. Наибольшей известностью пользовались Эфор, Феопомп и Тимей. Они вышли из школы оратора и Сократа, и изложение их отличалось риторическим характером. Эфор был автором всемирной истории в 30 книгах, охватывавшей события от возвращения Гераклида до 340 года. Феопомп 378-300 годы написал греческую историю в 12 книгах и историю Филиппа в 58 книгах, отрывки из которой содержат интересную характеристику этого царя. Тимею из Таврамения в Сицилии. 340-250 250-е годы принадлежала обширная история Сицилии и Италии до начала пунических войн в 43 книгах Это сочинение, содержавшее много фантастического, сыграло большую роль в создании римской традиционной истории. В нем приводился рассказ о прибытии троянцев в Италию, о встрече Энея с карфагенской царицей Дидоной, об основании Карфагена и Рима и так далее. Отсюда почерпнули многие мотивы римские поэты Невии, Энни, Вергилии и другие. Выдающаяся роль афинского государства стала привлекать и специальный интерес к его прошлому. Так появился ряд работ под общим названием «Атфид», посвященных истории Афин. Они относились к счастью еще к концу V века, и ими пользовался Аристотель. Наиболее известными авторами были Клитодем V-IV века, Андротеон, IV век, Филохор, 4 -3 века и истр третий век страница 322 глава 15 кризис IV века до нашей эры и переход к алинизму 1 борьба за гегемонию и кризис рабовладельческого строя в IV веке до нашей эры Второе. Упадок гражданских чувств и реакционные течение в искусстве. Третье. Новые формы лирики. Поэзия Тимофея, Антимаха и других. Первое. Борьба за гегемонию и кризис рабовладельческого строя в IV веке до нашей эры. В V веке до нашей эры Греческая литература достигла наибольшей высоты. Она сосредоточилась по преимуществу в Афинах, которые стали главным центром экономической и культурной жизни греческого народа. Пелопонесская война, разделившая Грецию на два враждебных лагеря с двумя различными социально-политическими системами, кончилась победой олигархической Спарты и тяжелым положением Афин. Она не только истощила материальные средства армии, лишила их флота и союзников, но и подчинила их спарте. Однако афины нашли в себе силы, чтобы вскоре свергнуть навязанную им олигархию. Они восстановили демократию в 403 году и поправили свое материальное положение. Социальные противоречия остались все-таки неразрешенными, и едва кончилась Пелопонесская война, как начались новые войны, Каримская, 395-387 годы, между Афинами и Пелопонесским союзом. Затем война фиванцев за освобождение от власти Спарты и за их собственную гегемонию, вызвавшая уже общую войну Спарты и Афин против угрозы фиванского государства. 371-362 годы. Этими усобицами между греками пользовались общие их враги – персы, которые с помощью денежных субсидий старались натравить греков друг на друга. Страница 323. Тем временем афинянам удалось организовать снова морской союз, 378 год. Однако он продержался недолго, так как возобновившиеся попытки афинян вернуться к прежней эксплуатации союзников вызвали возмущение с их стороны и привели к началу союзнической войны 357-355 годы. Около того же времени в центре Греции вспыхнула так называемая «священная война» между фиванцами и фокидянами. 355-346 годы под предлогом захвата последними сокровищ Дельфийского храма. Вскоре в нее были вовлечены и другие государства. Тем временем, пользуясь раздорами между греческими государствами, на севере выросло новое государство, до этих пор не принимавшее участие в делах Греции. Это была Македония, которая под руководством талантливого и энергичного царя Филиппа 359-336 годы стала захватывать один город за другим и, наконец, в 338 году при Хиронее нанесла решительное поражение соединенным силам афинян и фиванцев. Дело Филиппа было завершено его сыном Александром 336-323 годы, который во главе греческих войск подчинил себе всю Персию вплоть до границ Индии, включая Египет, Сирию и Аравию. Почти вся Греция оказалась под властью в Македонии. В Афинах был подавлен демократический строй, и управление в течение некоторого времени осуществлялось македонскими наместниками Димитрием Фалерским 318-37 годы и Димитрием Полиаркетом 307-301 годы. Этот успех макенонского завоевания стал возможен только вследствие глубокого социального кризиса, который переживало греческое рабовладельческое общество и сама политическая система государств, городов, полисов, прогрессивная в начале, но теперь уже не отвечавшая возросшим экономическим требованиям. Признаки этого кризиса начали обнаруживаться еще в годы Пелопонесской войны, но в течение IV века социальные противоречия еще более обострились. Экономическое положение оказывалось крайне неустойчивым, так как большие средства, добываемые эксплуатацией не только рабов, но и союзников, быстро уходили на военные нужды и на содержание неимущих. Количество рабов стало во много раз превышать численность свободного населения, и сами рабовладельцы, не находя им целесообразного применения, иногда массами отпускали их на волю. И это уже создавало угрозу спокойствию государства, так что требовались законодательные меры для предотвращения массового отпуска рабов. Демосфен, римская цифра 7, 15 арабской цифры. Но рост частной собственности способствовал росту индивидуалистических вожделений отдельных лиц. Богатые люди скупали мелкие земельные участки, вытесняя мелкое землевладение. Продукцией своих крупных эргостериев они заполняли рынки и убивали конкуренцию мелких производителей. Так образовалась пропасть между богатыми и бедными, на что указывал еще Аристофан в 392 году в комедии «Женщины в народном собрании», и особенно в 388 году в «Богатстве», где представлен спор между Хремилом и бедностью. 510-516, 533, 563, 576... Философ Платон высказал мысль, что в каждом из современных государств заключается два государства, как два враждебных лагеря: государство бедных и государство богатых. И это подтверждается другими писателями. Пролетаризация крестьянства при таких условиях шла быстро, значительная часть его скатывалась на уровень Люмпин пролетариата. Другая искала заработка на войне в качестве наемников. Спрос на наемников в пору непрекращающихся войн был велик, и это отмечается в комедиях минандра Семьянка, «Самиянка», «286», «Отрезанная коса», «289-295». На этой почве возник и отвратительный тип вербовщика-наемников, который служит часто мишенью для насмешек в комедиях э, различных авторов. На этой же почве широкое распространение получило пиратство, причем иногда целые города обращались к такому промыслу. Вследствие экономических трудностей обыденным явлением стало подкидывание детей, что сделалось ходячей темой бытовой комедии. Взаимоотношения между богатыми и бедными стали самым острым вопросом современности. Со стороны бедноты все настоятельно и слышалось требование передела земли и частной собственности. Такую угрозу некоторые из высшего круга старались отвести средствами демагогии. В середине IV века финансовый деятель Эвбул широко применял систему раздач. Большое место занимала раздача так называемых «зрелищных» денег, которые брались из военного фонда даже в горячее военное время. Оратор Исократ выступал с планами войны против Персии с тем расчетом, чтобы беспокойных элементов отправить подальше от себя. Были люди, готовые искать защиты у иноземцев. Демосфен с возмущением говорил об урожае предателей, Пользуясь этим, щедрой рукой сыпал золото македонский царь Филипп и подчинял города не столько силой оружия, сколько подкупом. Идеологом македонской партии в Афинах сделался и Сократ, а платными агентами Филиппа оказались Филократ, Эсхин, Димат, Динарх и другие. Все меньше оставалось людей среднего состояния, не поддававшихся ни на демагогию, ни на подкуп. Это была патриотическая партия, которой принадлежали Демосфен, Ликург, Гиперит, Гегесип и другие. Сложившиеся социальные отношения, естественно, находили отражение в литературе, философии, ораторском искусстве и других видах идеологии.